Глава 5. «Соседи». Выросшее, подобно судебному приставу или стряпчему под сенью суда, пастушье подворье, ютится в ближайшем соседстве с темплом и юридическим лицеем Линкольна. Оно представляет собою четырехугольник, отрезанный от внешнего мира черными крышами и закоптелыми трубами Уич-стрита, Голливелл-стрита и Ченсери лена К нему можно пробраться только через запутанные переулки и странные дымные проходы, куда никогда не заглядывает солнце. Тем не менее, в этих переулках и проходах жизнь бьет ключом. Продавцы готового платья, съестных припасов, детских картинок, убогой мебели и постелей — рождающих мысль о чем угодно, только не о сне. Загромождают окна и даже узкие улицы своими товарами. Группы грязных мальчишек толпятся вокруг лотков, расставленных на мокрой мостовой, где слышится стук деревянных калош, и грязь никогда не высыхает. Певцы хриплым голосом поют сатирические песни о вигах, о в епископах и высшем духовенстве, о германской родне королевского дома, Поли Шинель дает свои представления к большому удовольствию окружающих, а иногда и не без пользы для себя. Женщины кричат на детей, играющих под канавы, или, еще хуже, на пьяных мужей, бредущих из кабака. Резкий контраст с этими шумными и людными переулками – представляет спокойный чинный четырехугольник пастушьего подворья. В центре этого четырехугольника, на маленьком чахлом газоне, огражденном от набегов мальчишек железной решеткой, высится статуя основателя подворья. Парадный зал, украшенный гербом основателя, занимает одну сторону квадрата, Высокие и старинные жилые комнаты расположены по двум другим сторонам и над центральными сводчатыми воротами, которые выходят в Олдкесл-стрит и соединяют таким образом внутренний четырехугольник с Лондоном. Подворье некогда, может быть, и занимали юристы, но уже давно простые смертные допущены в его пределы, Теперь, насколько мне известно, здесь не имеет своей конторы ни одна из главнейших адвокатских фирм города. Одну квартиру Билетажа занимают конторы каких-то медных рудников, другую — бюро патентованных изобретений и правление общества «Союз таланта и капитала». Единственный же человек, чье имя фигурирует и здесь — И в списке адвокатов это мистер Кемпион, который носит усы и приезжает сюда два или три раза в неделю. Но он имеет также контору и в аристократическом Вестенде, где миссис Кемпион принимает знать и помещиков, которым ее муж занимает деньги. Здесь, равно как и на своих глазированных карточках, он именуется мистер Сомерсет Кемпион, тогда как в подворье он называется Кемпион и компания. И та самая растительность, которая украшает его подбородок, виднеется и на нижней губе его компаньона. Блестящее зрелище представляет его кэп и лошадь, когда он подъезжает к дверям своей конторы, пена брызжет из ноздрей лошади, которая нетерпеливо бьет копытами и кусает блестящие удила. Экипажи упряжь сверкают геральдическими украшениями, вожжи и брюки грума ослепительной белизны. Одним словом, при появлении его экипажа это темное место точно озаряется лучом солнца. Наш приятель, капитан Костиган, Уже не раз наблюдал экипаж и лошадь Кемпиона, бродя по двору в своих ковровых туфлях и халате и нахлобучив на глаза свою старую шляпу. В хорошую и ясную погоду он всегда гуляет здесь после завтрака, заходит в коморку привратника, гладит детей по головкам и разговаривает с миссис Болт о театре и о своей дочери леди Мирабель. Миссис Болт сама некогда подвязалась на этом поприще и танцевала в Уэльсе в качестве тринадцатой из 40 воспитанниц мистера сэрля Капитан живет на третьем этаже, в квартире номер 4, принадлежащей мистеру Подмору, имя которого еще красуется на дверях. Впрочем, здесь почти на всех дверях стоят чужие имена». Когда Чарли Подмор, приятный тенор королевского Дрюрилянского театра и концертного зала людской, женился и переехал в другую часть города, он уступил свою квартиру мистеру Боусу и капитану Костигану, которые и занимают ее сообща. В хорошую погоду, когда окна открыты, Вы часто можете слышать звуки фортепиано мистера Боуса, который упражняется для собственного удовольствия или для пользы кого-нибудь из своих двух-трех театральных учеников. К числу этих учеников принадлежит и дочь-привратницы Фанни Болт, которая наслышалась о театральных успехах своей матери и жаждет пойти по той же дороге. У нее для сцены... Недурной голосок и хорошенькие личика и фигура, она убирает комнаты, стелет постели и готовит завтраки для господ Костигана и Боуса, а последний за это обучает ее музыке и пению. Несмотря на несчастную склонность капитана к напиткам, она считает его утонченнейшим джентльменом в мире, Впрочем, по ее мнению, это излишество присуще всем людям высшего круга и верит всем версиям его рассказов. Она, конечно, очень любит мистера Боуса и чувствует к нему благодарность, а этот застенчивый смешной старик питает к ней отеческую привязанность, потому что его сердце всегда полно доброты, и он только тогда бывает доволен, когда имеет кого любить». Перед скромной дверью квартиры Костигана также, случается, останавливаются экипажи знатных посетителей. Послушать его утром... Вечером он затягивает гораздо более меланхолическую песню. Так сэр Чарльз и леди Мирабель вместе с отборную знатью то и дело приезжают к нему на квартиру, чтобы нанести визит частному отставному капитану бедному старикашке Джеку Костигану, как называет самого себя Кос. Нужно сознаться, что леди Мирабель действительно однажды завезла ему карточку своего мужа, которая после того в продолжении многих месяцев красовалась за каминным зеркалом номера четвертого и лично навестила своего отца, но это было уж давно. Эта добрая женщина, готовая серьезно относиться к своим обязанностям, по выходе замуж за сэра Чарльза, назначила отцу маленькую пенсию и даже иногда допускала его к своему столу. Вначале поведение бедного коса в так называемом «шикарном обществе», как он называет «круг леди Мирабель», было, если и не очень тактично, что, во всяком случае, довольно безобидно. Он являлся в лучшем из своих костюмов, уснащал свою речь самыми длинными и пышными оборотами и вел себя с такой торжественной важностью, что приводил в изумление всех присутствующих. — Вы изволили сегодня быть в парке? — спрашивал он у дочери. — Я тщетно искал глазами ваш экипаж. «На долю бедного старика не выпало сегодня удовольствия видеть коляску своей дочери. Сэр Чарльз, я видел ваше имя в отчете об утреннем приеме. Не раз в прежнее время и бедный старый Джек Костиган присутствовал при утренних приемах в Дублинском дворце. Как поживает герцог? Я непременно заеду и оставлю ему свою карточку». «Благодарю вас, Джемс, еще чуточку шампанского!» И с такой изысканной вежливостью он обращался не только к хозяину или гостям, но также и к слугам, так что они с трудом могли сохранять подобающую их обязанностям серьезность. Первое время Костиган соблюдал за обедом у зятя чрезвычайную осторожность и тщательно воздерживался от чрезмерных возлияний, вознаграждая себя после того в людской, где он хвастался кларетом и бургонским своего зятя, вплоть до шестого стакана пунша, когда ему уже начинал изменять язык, и старикашка пил молча. Но по мере того, как он знакомился ближе со своим зятем, бедный кос утрачивал свою осторожность и в конце концов самым плачевным образом опозорил себя за столом Сарачальза Мирабеля, нарезавшись как сапожник. Его поспешили отослать на извозчики, и с тех пор гостеприимная дверь для него закрылась. Часто он с грустью говаривал своим друзьям в людской, что в своей судьбе имеет много общего с королем Лиром. У него также есть неблагодарная дочь — «У него, бедного, дряхлого, одинокого старикашки, которому теперь ничего не остается, как топить свое горе в пунше!» Справедливость требует еще сказать, что когда средства и кредит Кости Гана истощались, он нередко обращался к помощи дочери, причем давал объяснения, не совсем согласные со строгой истиной. Один раз он написал что пристав грозит засадить его в тюрьму, если только ничтожная для вас сумма в три фунта не освободит седые волосы бедняги от тюрьмы. Добродушная леди Мирабель тотчас прислала деньги, необходимые для освобождения ее отца, предостерегая его, чтобы он вперед был экономнее. В следующий раз с капитаном стряслась ужасная беда. Он разбил в стренде зеркальное окно магазина, и лавочник потребовал с него денег. И на этот раз леди Мирабель не отказалась избавить папашу от беды и выслала деньги оборванному гонцу и адъютанту капитана, явившемуся с этим печальным известием. Если бы слуга, вынесший деньги, последовал за адъютантом, то он увидел бы, что этот джентльмен компатриот Костигана. Разве мы не говорили, что, как бы ни был беден ирландский джентльмен, всегда найдется другой ирландский джентльмен еще беднее, который будет бегать по его поручениям и улаживать его денежные дела?» Кликнул ближайшего извозчика и помчался к голове Росция, где капитан действительно был заарестован за выпитые и моего штабом спиртные напитки. В третий раз он написал, что болен и нуждается в деньгах для уплаты доктору, которого был принужден пригласить. Леди Мирабель, встревоженная этим известием и, быть может, упрекая себя за то, что в последнее время совершенно потеряла его из вида, приказала заложить карету и поехала в пастушье подворье. Впрочем, она велела кучеру остановиться у ворот и отсюда уже сама отыскала дорогу в квартиру отца. «Номер четвертый, третий этаж, с фамилией Подмора на дверях», сказала привратница, беспрерывно кланяясь важной даме. Нежная дочь вошла в дом и поднялась по темной лестнице. Но, увы, дверь с фамилией Подмора была открыта самим бедным косом, который вышел со сковородкой навстречу, думая, что это возвращается миссис Болт, посланная им за бараньими котлетками. Не менее неприятно было и сэру Чарльзу Мирабелю получать в клубе от костигана письма, причем лакей добавлял, что капитан ожидает в передней ответа. Точно так же, отправляясь на Робер-Виста в клуб путешественников, он должен был, стремглав, выскакивать из экипажа и взбегал по лестнице для того, чтобы тесть не настиг его сзади. Но даже если ему удавалось ускользнуть от него, его мучила мысль, что пока он читает свою газету или играет в Вист, капитан Костиган расхаживает на противоположной стороне Палмела самым ужасным образом нахлобучив свою шляпу и устремив из-под нее упорный взгляд на окна клуба. Сэр Чарльз был человек слабый. Он был старый, имел много недугов. Он плакался на капитана своей жене, которую обожался старческим безрассудством. Он говорил, что уедет за границу или в деревню. Он умрет или получит второй апоплексический удар, если еще раз увидит этого человека. Он был твердо уверен в этом. Леди Мирабель пришлось вторично посетить капитана и заявить ему, что если он по-прежнему будет докучать сэру Чальзу своими письмами, приставать к нему на улице или требовать новых займов, то назначенная ему пенсия будет отменена». И только таким образом ей удалось обуздать своего папеньку и избавить сэра Чарльза от беспокойства. При этом она упрекала Боуса за то, что он так плохо смотрит за капитаном, просила удерживать его от такого постыдного пьянства и сообщить содержателям тех кабаков, которые он посещает, чтобы они ни под каким видом не открывали ему кредита. «Поведение папаши?» «Сведет меня в могилу», — сказала она, хотя имела самый цветущий вид. «И вам, мистер боуз должно быть стыдно, что вы потакаете ему в этом. Ведь вы уже старик. Где же ваше хваленое участие к нам?» Такова была благодарность, которую получил честный боуз за свою дружбу и вечную преданность». Но я не думаю, чтобы судьба старого философа была в этом отношении хуже судьбы многих других людей, или чтобы он имел больше оснований роптать. Во втором этаже соседнего флигеля, в том же пастушьем подворье, в квартире номер три, живут двое других наших знакомых. Полковники Альтамонт, посланник Набоба Лукновского, Их шевалье Эдуард Стронг. На их двери не означено никакой фамилии. Капитан не хочет, чтобы все знали, где он живет, и на своих визитных карточках означил адрес одного из отелей Джермин-стрита. Что касается полномочного посланника индийского владыки, то он отнюдь не аккредитован ко двору, а прибыл сюда с секретным поручением — Совершенно независящим от Остынской компании или контрольной палаты, прибытие полковника Альта Монта, говорит Стронг, преследует чисто финансовую цель. Ему поручено продать несколько главнейших бриллиантов и рубинов лукновской короны, и потому он отнюдь не хочет обращаться к индийскому управлению или в Канон Роу, а предполагает вступить в переговоры с частными капиталистами, с которыми он уже имел большие дела и на родине, и на континенте. Мы уже говорили, что со времени прибытия сэра Фрэнсиса Клевринга в Лондон анонимная квартира Стронга была меблирована очень удобно, и шевалье имел полное основание хвалиться перед своими знакомыми, что немногие отставные капитаны имеют такую уютную квартирку, как он, в этом подворье. Внизу находились три комнаты. Кабинет, где Стронг обделывал всевозможные свои дела, и где еще уцелели конторка и решетка, оставленная предыдущими жильцами, спальная и гостиная самого Шавалье, Из кабинета особая лестница вела в две верхних комнаты, из которых одна была занята полковником Альтамонтом, а другая служила кухней для всей квартиры и в то же время спальной для слуги по фамилии Грэди. Эти комнаты были на одном уровне с помещением наших друзей Боуса и Костигана, так что Брэди мог любоваться ящиком с резидой, которая цвела на окне у мистера Боуса, и наслаждаться ее благоуханием». Но еще более ароматный запах вырывался часто из кухонного окна самого Гредди. Трое старых солдат, составлявших гарнизон номера третьего, были хорошо знакомы с кулинарным искусством. Гредди не имел себе равного в приготовлении ирландской тушеной говядины. Полковник славился своими пилавами и соями, а что касается Стронга — то он был мастер на все. Он с одинаковым совершенством приготовлял французские блюда, испанские блюда, тушеную говядину, фрикассе и яичницу. К тому же во всей Англии не было человека более гостеприимного, нежели он, когда кошелек его был полон или кредит стоял высоко. В периоды такого благополучия... Он, по его словам, всегда рад был угостить приятеля хорошим обедом, хорошим стаканом вина и хорошей песней напоследок. Бедный Кос часто с завистью прислушивался к грому застольной песни Стронга и к музыкальному звону стаканов, в то время как сам сидел в своей комнате так далеко и в то же время так близко от этого пившества, Но Стронг редко приглашал мистера Костигана, так как последний всегда безобразно напивался, да и вообще он был неприятен гостям Стронга, в трезвом виде своими рассказами, в пьяном, своими слезами. Странный и пестрый народ были друзья Стронга, и хотя майору Пенденису их общество не очень нравилось, Артур и Барингтон с большим удовольствием бывали здесь. Каждый из них мог рассказать о себе целую историю. Всем им приходилось в своей жизни испытать приливы и отливы счастья. Почти все носились с чудесными планами и спекуляциями для быстрого и необыкновенного обогащения. Джек Гольд служил в армии королевы Христины, когда Нед Стронг сражался на противоположной стороне. В настоящее время он организовал маленький план для контрабандного привоза табака в Лондон. Нужно было только потратить полторы тысячи на подкуп одного мелкого, но упорного акцизного чиновника, пронюхавшего об этом плане, и тогда, шутя, можно было заработать 30 тысяч в год. Том Нырок служивший некогда в мексиканском флоте, доподлинно знал об одном корабле, который в самом начале войны затонул с грузом слитков и дублонов на сумму 380 тысяч долларов. «Дайте мне 1800 фунтов», — говорил Том. «Я завтра же еду. Я беру с собой четырех людей и водолазный колокол». «И через 10 месяцев возвращаюсь, чтобы выкупить свое родовое поместье и, черт подери, занять место в парламенте!» Китли, директор медных рудников, которые пока находились под водой, мало того, что управлял этими рудниками и пел второй голос не хуже профессионального певчего, но еще затевал общество для торговли с минскими губками – и небольшие операции с ртутью, что должно было его сразу выдвинуть в люди. Фильби перебывал решительно всем — капралом, странствующим проповедником, миссионером для обращения ирландцев, актером в гриническом ярмарочном балагане, где и разыскал его душеприказчик его отца — когда этот старый джентльмен умер и завещал ему свое пресловутое имущество, с которого он теперь не получал никаких доходов и которое неизвестно где обреталось. В числе этих гостей был и сэр Фрэнсис Клевринг, баронет, который очень любил это общество, но сам весьма мало способствовал его оживлению. Тем не менее, все общество – очень высоко его ценила за его богатство и положение в свете. Он тоже имел кое-что рассказать и кое-что пропить. Он тоже кое-что испытал, прежде чем достиг богатства. Он познакомился не с одной тюрьмою и не раз писал свое имя на гербовой бумаге. Когда Альтамонт по возвращении из Парижа дал знать о своем приезде сэру Фрэнсису Клеврингу из гостиницы, где его положение было довольно бедственно. По сравнению с ценностью алмазов и рубинов, веренных этому честному малому, баронет тотчас же послал к нему Стронга, которую платил по его небольшому счету и поместил его на день-два в своей собственной квартире, но отсюда полковник впоследствии уж не выбирался, Шевалье мирился с необходимостью поддерживать с ним деловые сношения, но иметь такого господина у себя в квартире и быть постоянно обреченным на его общество было ему не совсем по вкусу, так что он не раз жаловался на это своему принципалу. — Сделайте милость. Посадите этого медведя куда-нибудь в клетку, — говорил он Клеврингу. — Этот человек совсем не джентльмен. Я не могу никуда показаться с ним. Он одевается как негр по праздникам. Недавно мы были с ним в театре. И можете себе представить, сэр, он принялся ругать актера, игравшего роль злодея. Да как? Он так орал, что его хотели вывести? Вторая пьеса была «Разбойник», где герой, знаете, является раненым и умирает. Как увидел Альтамонт, что тот умирает? «Так он, давай плакать, точно ребенок!» А потом опять начал ругаться, так что поднялся новый шум, и вся публика умирала со смеха. В конце концов пришлось увести его, потому что он засучил рукава и полез в драку с теми, кто смеялся над ним. «Скажите мне, Фрэнк, кто он такой? Кой черт принес его сюда? Советую вам лучше рассказать мне всю эту историю». «Все равно когда-нибудь придется сделать это. Наверное, вы с ним обокрали церковь. Облегчите свою душу теперь же, Клевринг. Расскажите, кто такой этот Альтамонт и что за власть он над вами имеет?» «Будь он проклят! Я был бы рад, если бы он отправился на тот свет!» Было единственным ответом сэра Фрэнсиса. При этом он становился так мрачен, что Стронг не считал возможным настаивать. Он решил, если нужно, самому попытаться открыть, что за тайна связывала Альтамонта и Клевринга.